Глава 67. Алые губы, черные туфли. 1941 год. Фрау-деревяшка, буквальное значение немецкой фамилии Баум, дерево, пронюхала про нашу торговлю плавником, а потом ей удалось отобрать у нас и тележку. Так что нам пришлось начать искать другие выкинутые морем сокровища. Майке научила нас следить за чайками — И постепенно мы превратились в двуногих приморских крыс и смотрели на этих наших товарищей в небесах, и всегда приходили к месту их скопления в поисках еды или других ценностей. А на длинных побережьях, конечно же, было много всякой всячины. Подводные лодки топили множество кораблей, а течение Северного моря разносили их груз от самого Скагина до Остенда на юге. Однажды мы нашли полуразломанную бочку, полную селедки, а в другой раз наткнулись на 1500 лампочек, которые, впрочем, ни в один патрон не вкручивались. Было смешно наблюдать, как птицы борются с этими блестящими световыми фруктами. Но самой ценной нашей добычей стали два деревянных ящика, полные маленьких круглых коробочек с гуталином. Их мы перетащили в сарай к майке, а потом тайком от фрау продали на черном рынке. Зато за ужином она удивилась, что в деревне все черные башмаки вдруг заблестели. Нам удалось подавить улыбку, когда я ответила ей. «Ну да, это потому что праздник». «Праздник?» «Да, праздник Бике банан Петров день. Он на следующей неделе будет». Немецкая фрау прежде не жила на острове зимой и оттого не знала этого особого фрисского обычая, вероятно, происходящего из языческих времен. Вечером 21 февраля все шли на взморье, и там жители каждой деревни складывали свой костер — бикке. Потом пели, плясали и сжигали соломенное чучело, которое некоторые считают олицетворением зимы. А когда оно сгорало, на землю приходила весна. Дедушка Майки рассказал нам, что в старину женщины зажигали костры на взморье, чтобы проводить мужей на китобойный промысел. А бабушка с усмешкой добавила, что таким образом фриски давали парням знать, что их мужья не дома. Сейчас положение на самом деле было такое, что нигде на островах живого хрена не сыскать, как выразилась одна бочка, работавшая в булочной и давно посиневшая от нехватки мужского внимания. Фрау Баум с удивлением выслушала наши рассказы про костер и заявила, что «Дизи Квач» — этот вздор. В военное время — чистое безумие. «Неужели они и впрямь собираются разводить костры на берегу? Ведь это все равно, что сказать англичанам «Милости просим, сбросьте на нас бомбу», — сказала она и откинулась на стул, раскинув ноги, употевшая в своем фартуке, и покачала головой, так что две выбившиеся из прически пряди запорхали у нее возле глаз. «Мама, а что такое бомба?» — спросила ее дочка, белокурый, рдеющий от холода цветочек. «Это такая взрывчатая штука, которую нехорошие люди из Англии сбрасывают с самолетов, чтобы взрывать дома и чтобы люди погибли», — быстро ответила Хайке. «А почему они хотят, чтобы люди погибли? Потому что они говорят по-немецки, а не по-английски», — ответила я. «Мама, я не хочу умирать, хочу говорить по-английски», — сказала малышка и расплакалась. Ее мать в мгновение ока вспыхнула. «Зачем вы ей это рассказываете? Что за бредни? И я не потерплю, чтобы вы тут бегали по всей деревне и говорили на этом фри... на фризовском фриском. Вы в Германии, вы учитесь в немецкой школе и говорить должны по-немецки». «Нет, мама, я хочу говорить по-английски», — хныкала малышка. Хотя нам было всего 11 лет, мы поняли глубинный смысл этого восклицания нашей фрау каким-то сверхженским чутьем. Тут перед нами была женщина, очутившаяся с какими-то своими жуткими внутренними проблемами, одна на чужом острове. Ее злость была направлена не на нас, а на что-то другое, на что-то большее. Мы не могли принимать ее близко к сердцу. Накануне я прочитала письмо от мамы, в котором тоже было много восклицательных знаков. «Ах, если бы ты сейчас была со мной! Я так по тебе скучаю, Герра! Не забудь помолись за папу!» Мужчины воюют, а женщины тоскуют. Не только фрау Баум беспокоилась по поводу предстоящего костра. О нем в Нордорфе шли споры. Другие немцы в этой деревне, семья Тиков, страшно разозлились. Их дочь Анна изложила их точку зрения в школе и пригрозила, что каждый, кто пойдет смотреть костер, будет застрелен английской пулей. Хайке покивала своим морщинистым лбом. В конце концов из Берлина пришел приказ не разводить никаких костров на берегах Третьего Рейха. Однако в этой деревушке не было ни одного свастиконосного чиновника, а о мысли и фризов много говорил сам тот факт, что они бесстрашно приготовили свой костер, как делали каждый февраль на протяжении тысячелетия. Хайке быстренько вышла из нашего фриско-исландского общества и, лежа под одеялом, холодным, как весь этот дом, ругала меня за то, что я дала этой бредовой затее увлечь себя. «Фрау Баум права, старые обычаи должны уйти, нам надо держаться вместе». «Но мы ведь не участвуем в этом, мы просто, просто наблюдаем». «Гера, сейчас у нас война». Кто придерживается нейтралитета, тот без мозгов. Эти костры угрожают немецкому государству. Ну, тогда пойдем потушим их. Ты идешь?» Она не ответила и молчала, пока мы с Майки обсуждали вечер Петрова дня. Нам было и радостно, и страшно. А еще мы были горды, потому что хорошо постарались. В серой плесени деревенских будней каждый башмак, проходящий по скучно серым улицам, сверкал, как обсидиан на солнце. А на праздничной неделе мы постарались еще лучше. Нашли у моря два металлических футляра серебристого цвета размером с чемоданы. Хайки и Майки строго запретили мне подходить к ним и обратили мое внимание на то, что чайки, наши верные щейки, держались от них подаль. «Это просто из-за того, что эти ящики ничем не пахнут. В них нет ничего съедобного», — ответила я. «Вот именно, бомбы не пахнут». Но исландскую натуру было не остановить. Мое бесстрашное глупое любопытство потребовало заглянуть в ящики. Девочки кричали с безопасного расстояния, а я подкралась к металлическим футлярам и открыла их немудреные замки. О да, в них точно были самые настоящие бомбы. Тысяча тюбиков боевой красной помады. Я послала девочкам победный клич. А когда мы попробовали несколько помад и нахохотались до изнеможения, то набили помады карманы и перетащили серебристые чемоданы в безопасное место, поставили на кромки дюны и засыпали песком. Вечером Петрова дня все женщины явились к костру в блестящих черных туфлях и с алыми губами.